если и не полностью, то частично в прежнем виде. Здесь и могут оказаться полезными их родители. Дальновидные бабушки и дедушки должны понимать, что их путь к сердцу своих внуков в значительной степени зависит от матери детей, их бывшей невестки. Все эти факторы в равной степени определяют, как бинуклеарная семья – переживет вступление в новый брак одного из своих членов. Но остается еще один неучченный фактор, который следует принимать во внимание. Кто именно вступает в новый брак первым? В новый брак вступает ваш, ваше бывший, бывшая супруг Первым делом вас следует довести до всеобщего сведения, какое облегчение испытали вы, узнав о новом браке вашей, вашего, бывшей, бывшего жены мужа. Если именно вы были инициатором развода, можно проявить еще больше благородства, упомянув при этом, что вы испытываете невольную ревность к новому партнеру, своей, своего, бывшего, бывшего, супруги, супруга, какие бы чувства вы не испытывали на самом деле. Страх, гнев, ревность равно как и облегчение, Вот наиболее обычные чувства, которые испытывает человек, когда его бывшая жена или муж вступает в новый брак. Если вы чувствуете себя покинутым, если ваше самолюбие ущемлено, вы не одиноки в этом. Такие же ощущения испытывают тысячи других людей. Новый брак вашей бывшей, бывшего жены, мужа может временно пробудить горькие чувства которые вы испытывали во время развода, на ранних стадиях после него. Если у вас еще сохранились какие-то иллюзии относительно возможности примирения с вашей бывшей и бывшим женой, мужем, переживания могут оказаться еще более болезненными, но, по крайней мере, вы осознаете, что пути назад больше не существует. Не исключено, что вам придется вновь пережить романтические чувства, по-новому взглянуть на причины вашего развода. Если к тому же вы еще и одинокий, и с самого начала были противником развода, не исключено, что вам придется перенести еще один кризис, весьма напоминающий тот, через который вы прошли в первые дни после физического разрыва. Даже если вы были инициатором развода, Вступление в новый брак вашего бывшего, бывшей мужа, жены, вполне вероятно, разбудит вас прежнюю боль, сожаление и даже любовь. Карен и Роджер, одна из обследованных мною пар, были в разводе уже около двух лет, когда Роджер объявил о своем намерении жениться вновь. Инициатором развода была Карен. Роджер, считавший себя потерпевшим, придерживался мнения, что она бросила его. Хотя первые несколько месяцев после развода они были полны горьких чувств в отношении друг к другу, к концу бракоразводного процесса их отношения более или менее нормализовались. В своем первом интервью со мной Карен сказала примерно следующее. Роджер очень скоро найдет себе кого-нибудь. Последние два года вокруг него постоянно крутились женщины. Я всегда знала, в конце концов он снова женится и еще будет говорить мне, что я должна радоваться этому событию. Но когда я услышала от него, что он собирается жениться на Кэрол, я чуть с ума не сошла. Как он радовался этому! Я почувствовала себя старой и безобразной, Она же была на восемь лет моложе меня, довольно мила и уже организовала собственное дело. У меня же ничего не было, да и работа меня не устраивала. Они были так счастливы вместе. Я ненавидела Кэрол, ненавидела его,